Фактически, русская система управления, так же, как и система управления европейских стран, базируется на делегировании полномочий. Но в России это делегирование не охватывает все звенья управленческой цепи сверху донизу, а распространяется лишь на низовой уровень, на уровень кластерной единицы. Когда директор завода орет на начальника цеха, Мне наплевать на то, каким образом ты сделаешь план, работай хошь днем, хошь ночью, Шабашников, нанимай твое дело, но чтоб к концу месяца план был. Это самое настоящее делегирование полномочий. Точно так же райком партии все равно, каким способом председатель колхоза выполнит план. Купит ли за деньги из подсобных хозяйств у своих же колхозников, припишет ли в отчетности или с базара привезет. Главное, чтобы план был выполнен. Аналогичным образом прокурор не мешает следователям работать тем способом, который дает наилучший результат, даже если этот способ заключается в подбрасывании вещественных доказательств, давлении на свидетелей и арестованных в СИЗО. Главное, чтобы дело не развалилось в суде. В подобных случаях инициатива поощряема, а не наказуема, особенно если ситуация становится аварийной. Как в шарашках у Берии, ученые работали в жесточайшем режиме, фактически на грани выживания, но работали самостоятельно. Хочешь выжить, к такому-то сроку реши определенную научную проблему. Причем реши на мировом уровне. Не решишь – сдохнешь на рудниках. А уж как организовать работу внутри научного коллектива, это пусть сами ученые и заключенные разбираются. В знакомых мне современных преуспевающих фирмах работа организована примерно по тому же принципу. Руководитель ставит задачу и контролирует сроки и полноту ее выполнения. Получившее задание подразделение выбирает путь решения задачи и самостоятельно вступает во взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой беспокоя начальства лишь при необходимости привлечения дополнительных ресурсов. Зачастую кластерным структурам делегируются даже полномочия по собственному материальному обеспечению. Так Петр I рассредоточил армию по стране, и возложил заботы о пропитании на саму армию. В XIX веке казаки, находясь в походе, официально получали жалование и фуражные довольствия. Но на практике деньги нередко присваивались полковыми командирами, да и командование полагало, что на войне казак себя прокормит, поэтому нет нужды заботиться о его пропитании. В мемуарах генерала Ермолова, относящихся к периоду наполеоновских войн, приводится такой эпизод. Короткое время нашей европейской армии командовал генерал Винценгероды, который отличился в частности тем, что для повышения маневренности армии распорядился продать имущество солдатских артиллерий без совета с солдатами.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 точно так же государство стремилось переложить на плечи предприятий социальные проблемы их персонала. Когда в Западной Европе и Америке уже развивалось государственное страхование, царское правительство разработало законопроект в 1906 году, обязавший предпринимателей финансировать все социальные программы в отношении своих рабочих. Идея возникла не случайно, В конце прошлого века крупные российские бизнесмены стали возводить целые комплексы, включавшие больницы, оборудованные по последнему слову техники, родильные приюты, колыбельни, ясли, школы и жилье для рабочих и служащих, полностью оплачивая их содержание. Тогда же появилась традиция отдыха и лечения на курорте за счет предприятия. В советские годы на предприятиях были возложены заботы о прокормлении рабочих и служащих. В самые трудные годы децентрализованные подсобные хозяйства заводов и фабрик спасали страну от голода. Общепит, заводские столовые охватывали 70% всех рабочих в основных отраслях, что в шесть раз превышало плановые задания на пятилетку. Автономность кластеров обеспечивает выживание населения в кризисные нестабильные периоды, когда аппарат управления занят лишь мобилизацией и перераспределением ресурсов.